Глава шестая. В ожидании. Что делали они в часы ожидания? Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории. Пока мужчины изготовляли патроны, а женщины — корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, Пока дозорные с оружием в руках наблюдали за парикадой, а Анжель Рас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Феи, Боссе, Жоли, Баурель и некоторые другие отыскали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы в уголке кабачка, превращенного в Казимат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи. Какие стихи? Вот они. Ты помнишь ту пленительную пору, когда клокочет молодостью кровь. И жизнь идет не под гору, а в гору. Костюм поношен, но свежа любовь. Мы не могли начислить даже сорок, к твоим годам прибавив возраст мой. А как нам был приют укромный дорог, где и зима казалась нам весной. Наш Мануэль тогда был на вершине. Париж святое правил торжество. Фуа гремел, и я храню до ныне булавку из корсажа твоего. Ты всех пленяла, адвокат без дела, Тебя водил я в праду на обед, И даже роза в цветниках белела, Завистливо косясь тебе во след. Цветы шептались, Боже, как прелестно, Какой румянец, а волос волна, Или это ангел не зашел небесный, Или воплотилась в девушку весна. И мы, бывало, под руку гуляем, И нам в лицо глядят с улыбкой все, Как бы дивясь, что рядом с юным маем Апрель явился в праздничной красе. Все было нам так сладостно, так ново, Любовь, любовь, запретный плод и цвет. Бывало, мол, ведь не успею слова, Уже мне сердцем ты даешь ответ. В Сорбонне был приют мой безмятежный, Где о тебе всечастно я мечтал, Где пленным сердцем карту страсти нежной Я перенес в студенческий квартал, И каждый день заря нас пробуждала В душистом нашем свежем уголке. Надев чулки, ты ножками болтала Звезда любви на нищем чердаке. В те дни я был поклонником Платона. Мальбранш и Ламене владели мной. Ты, приходя с букетом, как Мадонна, Сияло мне небесной красотой. О, наш чердак! Мы, как жрецы, умели друг другу в жертву приносить сердца, Как по утрам в сорочке встав с постели, Ты в зеркальце гляделась без конца. Забуду ли те клятвы, те объятия? Восходом озаренный небосклон, Цветы и ленты, газовое платье, Речей любви пленительный жаргон. Считали садом мы горшок с тюльпаном. Окну служила юбка вместо штор. Но я, простым довольствуясь стаканом, Тебе японский подносил фарфор. И смехом все трагедии кончались, рукав сожженный, или пропавший плед. Однажды мы с Шекспиром распрощались, Продав портрет, чтоб раздобыть обед. И каждый день мы новым счастьем пьяны, И поцелуем новым счет я вел, смеясь. Уничтожали мы каштаны, огромный Данте заменял нам стол. Когда, впервые уловив мгновение, твой поцелуй ответный я сорвал, и, раскрасневшись, ты ушла в смятенье, как, побледнев, я небо призывал. Ты помнишь эти радости, печали, разорванных косынок лоскуты? Ты помнишь все, чем жили, чем дышали, весь этот мир, все счастье? Помнишь ты, час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся событий, все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным в полголоса в сумерках Жаном Прувером, который мы о нем упоминали. Был чувствительным поэтом. Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой один из тех восковых факелов, которые на масленице, можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья. Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра, и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улицы и баррикада оставались погруженными во тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем. Этот свет придавал богрицу знамени зловещий кровавый отблеск.